и строит злые козни, связь между ее заботливыми соседями и сектой заговорщиков, которую упоминал Эстебан, где всем заправляет Папесса, любовница сатаны. От таких мыслей Алисия сделалась совсем дурно. Она принялась колотить в дверь ногами и руками. Дверь стала жертвой нервного разряда, Но стойко выдержала натиск. Алисия прижала пальцы к вискам, чтобы заставить мозги работать быстрее и эффективнее. Совершенно очевидно одно. Нурия заперла ее на кухне, чтобы не дать вернуться к ангелу. Это расплата за любопытство, которое может иметь роковые последствия. Очевидно было и другое. Нурии сейчас в квартире не было. Она куда-то отправилась, возможно, за подмогой. Все еще чувствуя на языке вкус компота, Алисия кинулась к окну. Оно выходило во внутренний двор, покрытый пятнами сырости, которые напоминали пятна архипелагов на карте мира. Ведь солнце, строго следуя некой стратегии, заглядывало сюда не более чем на десять минут в день. Алисия подняла взор к кусочку неба над верхними этажами, и взгляд ее запутался в белевых веревках. Они были голыми, как зеленые струны разбитых арф. Другие подставляли ветру простыни и пижамы. Алисия не раз задавалась вопросом, а могут ли эти синтетические веревки, на которые вешают тяжелое покрывала и даже одеяло, выдержать вес не слишком упитанного человека, а вроде нее самой. Она пододвинула стол к стене и влезла на него с помощью табуретки. Потом уже сверху окинула взглядом кухню, и та показалась ей куда более узкой, чем обычно. Теперь судьба Алисии зависела от натянутой над окном веревки. Нужно было осторожно, не глядя вниз и забыв о том, что оттуда на нее смотрели жадно разинутые пасти пяти этажей, протянуть правую руку и потом действовать спокойно и ловко, как опытный акробат. Указательные и средние пальцы почти коснулись веревки, но тут с глухим стуком распахнулась кухонная дверь. Нория стояла на пороге и наблюдала, как Алисия тянулась куда-то, может быть, даже к цветочным горшкам соседей. Алисия! Сперва Нория не могла выдавить из себя ничего, кроме имени подруги. Что ты делаешь? Алисия боялась пошевельнуться. В этот миг она чувствовала себя балериной, завершающей па- в каком-то фантастическом балете, да, фантастически чудесном или фантастически смешном балете. «Я не могла открыть дверь», — наконец ответила она, обернувшись. «Ну и что?» Нория вытащила сигарету и закурила, чтобы с философским спокойствием осмыслить происходящее. «Иногда ручку заклинивает». Так ты что, собиралась вернуться домой через окно? Нет, конечно, нет. Уши у Алисии запылали, и температура их достигла температуры доменной печи. Я действительно хотела уйти, но, разумеется, через дверь. А кто к тебе приходил? Ты сначала спустись. Они направились в прихожую. У Алисии был такой вид, словно ее застали голые в городском парке. Нория молчала, уставившись на кончик сигареты. Друг на друга они не смотрели. «Мне пришлось подняться к твоей соседке», — сообщила Нория голосом, который вдруг стал ледяным. «Клурдес. Она сказала, что тебя кто-то разыскивает». «Тебя или Эстебана?»